Часы показывали двенадцать тридцать. Вик свернул на дорогу номер три как раз в это время. Он ехал быстро, чтобы после Кембера успеть еще и в Скарборо, что находилось за пятьдесят миль. Как только он решил ехать сперва к Кемберу, он начал мысленно ругать себя за этот выбор. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. Он уже проехал до мишка Гэри Педье, когда понял, что рядом с ним стоит форт Кембера. Он надавил на тормоза. Ягуар, сжигая резину, встал поперёк дороги. Может быть, шериф был у Кембера и не застал его, а он сидит здесь. Он заглянул в зеркальце, увидел, что дорога пуста, и быстро поехал назад. Загнав машину к подъезду, вышел из нее. Чувства его были теми же, что у Джо Кембера двумя днями раньше. Он увидел пятна крови и проломленную панель двери. Во рту появился металлический привкус. Все это как-то связано с исчезновением Теда и Донны. Он зашел внутрь и тут же почуял запах зловония. Эти два дня было жарко. В коридоре на полу темнело что-то, похожее на поваленную скамейку, но Вик уже понял, что это не скамейка. Из-за запаха. Он нагнулся. Это был человек. Казалось, его горло перерезано очень тупым ножом. Вик отшатнулся. Из горла его вырвался сдавленный стон. «Телефон! Нужно звонить в полицию!» Он пошел на кухню и там застыл. Внезапно все для него прояснилось, будто две половинки картины соединились в целое изображение. «Это пес! Это сделал пес!» «И Пинто в самом деле стоит у Джо Кембера. Пинто! И в нем...» «О, Боже! Донна!» — Вик повернулся и побежал к двери. Донна шаталась, ноги почти не держали ее. Она схватила бейсбольную биту, боясь оглядываться на Куджо, пока не сжала ее в руке. Еще немного, и она могла бы заметить лежащий рядом служебный пистолет Джорджа Баннермана, но она его не заметила. Она повернулась, и Куджо бросился на нее. Она обрушила на голову Синбернара тяжелый конец биты, с замиранием сердца почувствовав, что та едва не сломалась — Пес отступил, хрипло рыча. Ее груди тяжело вздымались под белыми чашечками лифчика, окрашенными кровью. Она вытирала о них руки, которыми касалась губ Теда. Они стояли, глядя друг на друга в залитой солнцем тишине. Были слышны только ее тяжелое дыхание, утробное рычание Куджо и беззаботное чириканье воробья где-то неподалеку. Куджо начал заходить слева, Донна двинулась вправо. Они описали круг. Она сжимала биту в самом уязвимом месте, там, где дерево треснуло, ощущая пальцами шершавые кольца изоленты. Куджо шагнул вперед. «Ну, давай!» — закричала она. Она подняла биту и ударила Куджо по голове, но тот увернулся, и удар пришелся по ребрам. Тяжелый, тупой стук и хруст где-то в собачьем боку. Пес издал звук, похожий на стон, и зашатался. Она почувствовала, что бита под изолентой чуть разошлась. Донна пронзительно вскрикнула, опустила биту на передние лапы пса, опять что-то хрустнуло. Пес попытался отползти, но она била его снова и снова, не переставая кричать. В голове у нее непрерывно звенело, мир плясал вокруг. Она была ведьмой, гарпией, богиней-мстительницей. Не за себя, но за то, что сделали с ее сыном. Бита поднималась и опускалась у нее в руках, как удары ее собственного сердца. Теперь конец Бита окрасился кровью. Куджо все еще пытался отползти, но его движения делались все медленнее. Он еще смог увернуться от одного удара. Бита ударила по гравию, но следующий повалил его на землю. Она подумала, что все кончено, и даже отошла на два шага. Дыхание обжигало легкие, как горячая жидкость. Потом он снова поднялся и, пошатываясь, пошел на нее, И тут старая бита, наконец, сломалась. Половина ее отлетела в сторону и ударилась о машину с музыкальным звоном. У нее в руках осталась только рукоятка. Куджо из последних сил тащился к ней. По его бокам текла кровь, глаза его мигали, как неисправные фары. Но ей все еще казалось, что он улыбается. «Ну, иди сюда!» — взвизгнула она. И умирающее существо, что когда-то было добрым псом Бретта Кембера, в последний раз оскалилось на женщину, по вине которой с ним случились все беды. Дон наткнула расщепленным концом рукоятки вперед, и он вонзился Куджо в правый глаз и через него прошел в мозг. послышался негромкий треск какой бывает если раздавить пальцами виноградину последняя инерция бросила кудже на нее и повалила на земь теперь его зубы в агоне щелкали в каких то дюймах от ее шейной артерии его глаз вытек наружу она попыталась оттолкнуть его морду и челюсти сомкнулись у нее на руке «Прекрати!» — простонала она. «О, господи! Когда же ты остановишься? Ну, пожалуйста, прекрати!» Кровь брызнула на ее лицо теплыми каплями. Ее кровь и собачья. Боль в руке, оказалось, заполнила все ее тело и весь мир вокруг. И мало-помалу он одолевал. Рукоятка биты, казалось, росла из его головы, из того места, где был глаз Он добирался до ее шеи Донна уже чувствовала там его зубы И с последним стонущим криком она высвободила руки и отпихнула его от себя Куджо тяжело рухнул на землю Его лапы скребли по гравию Тише, тише Замерли. Оставшийся глаз уставился в небо. Хвост лежал на ее ногах, тяжелый, как ковер. Он набрал воздуха, выдохнул и снова хрипло вдохнул. Потом издал слабый, скулящий звук, и внезапно струйка крови побежала у него изо рта. Куджо умер. Донна Трентон... могла праздновать победу. Она попыталась встать на ноги, упала и поднялась опять. Сделав два неверных шага, споткнулась от руб собаки и упала на четвереньки. Подползла к месту, где лежал отломившийся тяжелый конец биты. Взяла его и снова поднялась, держась за капот пинто. Вернулась к месту, где лежал Куджо, И начала бить его. Каждый удар сопровождался глухим стуком. Изолента размоталась и велась в горячем воздухе. Удары сорвали ей кожу на ладонях, и по рукам потекли новые струйки крови. Она продолжала кричать, но постепенно сорвала голос и издавала только хриплое рычание, как сам Куджо перед концом. Позади нее остановился Игуар Вика. Он не знал, чего он ожидал, но только не этого. Он и так был напуган, но вид его жены... Да полно! Она ли это? Стоящий над какой-то кучей и бьющий ее снова и снова чем-то напоминающим дубину пещерного человека, поверг его в настоящий ужас, почти отключивший мысли... В один бесконечно долгий момент, о котором он потом никогда не вспоминал, ему захотелось развернуть Ягуар и уехать отсюда навсегда. Все, что здесь происходило, было чудовищно. Вместо этого он заглушил мотор и вышел. Домна, Донна!», Донна Она, казалось, не слышала его или не понимала. Ее щеки и лоб обгорели на солнце, левая штанина изорвана в клочья и окровавлена, и на животе у нее тоже была кровь. Бейсбольная бита поднималась и опускалась снова и снова. Донна глухо рычала. Кровь потоками струилась из обезображенного тела пса. «Донна!» Он перехватил биту и взял у нее из рук, потом отбросил прочь и обнял ее за голые плечи. Она повернулась к нему, и он увидел ее безумные, пустые глаза и безобразно слипшиеся волосы. Она посмотрела на него и снова отошла. «Донна, дорогая, о господи!» — тихо сказал он. Это был Вик, но его не могло здесь быть. «Это мираж! Это бешенство прогрессирует в ней, вызывая галлюцинации!» Она отошла, зажмурилась. Он не исчез. Она протянула дрожащую руку и коснулась его. «Нет, не мираж!» «Вы...» — прошептала она хрипло. «Вы... Вы... Вик...» «Да, дорогая, это я. Где Тед?» Мираж оказался реальностью. Она хотела заплакать, но слез не было. Ее глаза только двигались в глазницах, как подшипники. «Вик! Вик!» Он бережно обнял ее. «Донна, где Тед?» «Машина! Машина! З Заболел!» «В больницу!» Теперь он ошептал уже более связно, но это отнимало у нее последние силы. «Но это не важно. Вик здесь, они с Тедом спасены!» Он оставил ее и поспешил к машине. Донна же так и осталась стоять, глядя на тело пса. «В конце концов, все не так уж плохо. Они выжили!» «В таких обстоятельствах остается либо выжить, либо умереть. Или... или...» Теперь ее не так пугали и кровь, и мозги, вытекающие из разбитой головы Куджу. «Вик здесь, и они спасены!» «О, Боже!» — выдохнул Вик странно тонким голосом. Она повернулась и увидела, как он вытаскивает что-то из машины. «Какой-то мешок!» Что это может быть? Разве она что-то покупала до того, как все случилось? Да, но она отвезла покупки домой. Они с Тедом их выгрузили в коляску. Так что... «Тед!» — попыталась крикнуть она и побежала туда. Вик отнес Теда в тень у дома и положил там. Лицо мальчика было совсем белым. Волосы прилипли к голове, как промокшая солома. Руки его лежали на траве, казалось, даже не приминая ее своим весом. Вик прижал голову к груди Теда, потом посмотрел на Донну. Ее лицо было бледным, но довольно спокойным. «Донна, как давно он умер!» «Умер!» — попыталась она вскрикнуть, но губы лишь беззвучно двигались. «Он не умер! Он был еще жив, когда я передвинула его назад! Что ты говоришь? Что ты говоришь, сволочь?» Она пыталась выговорить все это своим беззвучным голосом. «Неужели Тед умер одновременно с собакой?» «Нет, в это невозможно поверить. Ни Бог, ни Рок не могут быть настолько жестоки!» Она подбежала к мужу и оттолкнула его. Вик от неожиданности так и села, а она склонилась над Тедом и подняла его голову руками. Потом открыла ему рот и принялась вдыхать воздух в легкие своего сына. Мухи уже облепили тела Куджу и шерифа Баннермана. Мужа Виктории и отца Кэтрин. Это были демократические мухи. Они не делали различия между псом и полицейским. Солнце палило нестерпимо ярко. Без десяти час. Небо было бледно-голубым. Все предсказания покойной тети Эвви сбывались. Она вдыхала воздух в легкие своего сына. Дышала. Дышала. Ее сын не умер. Она не затем прошла через этот ад. Он не умер. Этого просто не может быть. Этого не может быть. И она дышала, дышала, вдыхала воздух в легкие своего сына.